Сабина. Укутавшись в гостиничный халат, я стояла у двери. Выйти из ванной значило столкнуться с Амином. Страшно не было. Я попыталась сплести радугу, но лучики рассыпались и угасали. Закрыв глаза, я вдохнула поглубже и всё-таки толкнула дверь. В комнате пахло мятой и липой. Амин стоял ко мне спиной, на столе в метре от него заварной чайник. Я видела всё и ничего одновременно. только лицо отца, когда он смотрел на меня в последний раз. Я не понимала, как может быть, что я больше никогда не услышу его голос, не обниму его. Как? Верни всё. Я сама не заметила, как вцепившись в рубашку Амина, дёрнула его. Верни всё, как было. Ты же такой всесильный. Так верни мне папу. Из моих глаз катились слёзы, а взгляд Амина оставался непроницаемым. Пальцы дрожали, и я, мотая головой, попятилась. Громко всхлипнула, прижала пальцы к губам. Саби. Он приближался, я отступала, продолжая качать головой из стороны в сторону. Сабина. Не называй меня Саби, прошептала я. Он сделал вперёд. Не называй меня Саби, закричала я истошно. Не называй, не смей. Я Внезапно я оказалась в кольце его рук. Рванулась в сторону, попыталась оттолкнуть, но он обнимал меня слишком крепко. И я, резко сломавшись, зарыдала в голос, с воем. «Это папа!» Сквозь слезы просипела я. «Он так меня!» Окончание фразы потонуло в рыдании. Захлебываясь слезами, я врывалась из сильных рук Амина, но он не отпускал. Папа Мне жаль, Сабина. Правда, жаль. Прости.